Глава седьмая. С перепуганным голдежом с веток сорвались возмущенные галки. Плотным облачком порхнули воробьи. Стая бродячих собак, поджимая хвосты, ломанулась в бурьяны полынного поля. Яркая фиолетовая вспышка выила в кронах идеально круглую дырку. В дырке проявилось нечто с недорисованными контурами в Legend. Нечто повисело секунду и рухнуло вниз, обдирая кору со стволов. Там застряло, не достигнув земли немногим более метра. К таким прыжкам Эдик был не готов. Сначала вроде шло как обычно. Ощущение полета приятно щекотало под ложечкой. Желудок прилип к диафрагме. Перед глазами переливались разноцветные пятна. Но потом суматошный хруст ветвей, шумный шелест листвы, короткий рывок вниз. Удар смягчили пружины сиденья, Но зубы, тем не менее, лязгнули. Затрещал ствол поваленного дерева. На крышу грохнулось что-то тяжелое. По металлу противно заскрипели сучки. Машину накрыло раскидистой кроной. Та покачалась немного. На этом все стихло. Эдик с опаской огляделся вокруг. Наверное, правильнее говорить об остатках машины. От капота остался лишь короткий обрубок. Сзади вместо двери зияла дыра. Отчаянно тянула тормозуха бензином и разогретым моторным маслом. Снаружи обзор перекрыла мешанина изломанных веток и листьев. В маленький рубчик, темно-зеленых На карагачиной смахивали, если память не изменяла. Стоп! Какой карагач? Карагач вальдыри не растет. Куда меня занесло? Посидел так еще минуточки-две. Посоображал, что случилось. Но и с ней не стало. И он полез выяснять. Дверь ожидаемо не открылась. Пришлось выковыриваться через окно. Кое-как выбрался сам. Вытянул вепря, рюкзак, патронтаж. Остался только один. Остальные завалились куда-то или вылетели, что тоже не мудрено. С такими-то гонками искать в любом случае времени не оставалось. Бензин мог вспыхнуть от случайной искры, и на шум мог заглянуть кто угодно. Проверить, не прилетело ли чего-нибудь вкусненького. Эдик с матюгами продрался через переплетение веток и очутился на полянке в перекресте тропинок. Снова покрутил головой и вскоре понял, где оказался. Само собой, без указания точных координат по долготе-широте, но в общем и целом определился. Окраина города, новый район. А это посадка. Над кронами карагачей, закрывавших обзор, торчали свечки высоток. Недостроенные монолитные коробки с черными провалами окон. Целых три штуки. Рядом башенный кран. Дальше тоже высотки, но уже, похоже, жилые. А на этой поляне местные бухали и мутили шашлык. Да, точно бухали. Взгляд Этика упал на кострище, обложенное красным кирпичом. Тут же обнаружилась квадратная бутылка с бело-синей этикеткой «Талки», смятый пластиковый стакан с невысохшими еще каплями водки и забытый шампур. «Твою мать! Что за непруха!» — в сердцах выругался он. До него дошло, как именно сработала логика портальной механики. «Он же хотел в тихое, спокойное место? Чтобы огонь, чтобы вино, чтобы мясо? Получи, распишись! Вот, вот и вот!» Ну а что до не дотянули, так это особенности заемной магии виноваты. Или воздействие магнитного поля Земли. Впрочем, Эдик недолго расстраивался. Главное, дракона ушел, с остальным разберется. А пока пойду людей поищу. С этой мыслью он закинул рюкзак за плечо, повесил на шею ремень патронташа, перехватил карабин поудобнее и направился к новостройкам. На старую Ниву даже не оглянулся. Натерпелся в ней страху. В жизни больше за такую не сядет. Нетоптанная тропинка вела к краю посадки, но сделать он успел шага три. Впереди немного правей сверкнуло, раскатисто грохнуло, над головой зашлепала, застукало, засвистело, посыпались битые ветки, полетели отбитые щепочки, листья задергались, словно под градом. Стреляли! Эдик живо упал на колено, вскинул вепря стволом в сторону вспышки и замер, прислушиваясь. Долго так сидеть не пришлось. Практически сразу послышался чей-то окрик. «Колян, ты чё патроны зря палишь? Портал в другой стороне был!» «Я там ещё один видел!» Тут же откликнулся неизвестный Колян. «Да ты гонишь! Порталы по два никогда не бывают!» «Точно тебе говорю! Фиолетовым полыхнуло! И кто-то прошел. Пошли проверим, кого принесло!» «Слышь, Колян, может, лучше наших предупредить?» С сомнением спросил Колянов напарник. «Да не очкуй ты! Он там один! Справимся!» Колян и его безымянный товарищ зашебуршились по кущерям, приближаясь к месту, где сидел Эдик. А тот радостно улыбнулся и опустил ствол. Люди, живые, ну наконец-то! А то, что стреляли, они просто не знают. Ищут портальную тварь, а тут он, человек. Ну, слава богу! Пробормотал он, встал в полный рост и, совсем не скрываясь, пошел встречать земляков. Вон он, гаденыш! торжествующе заорал, пока еще невидимый глазу Колян. Я тебе говорил! Снова грохнула, густую зелень прорезала дульная вспышка. Пачка дроби осыпала листву над плечом. Щеку тронуло дуновение воздуха. «Твою мать! Он что, не видит меня? Или кого заметил у меня за спиной?» Эдик снова присел, развернулся на корточках, поводил стволом из стороны в сторону, встревоженно вглядываясь в густую зелень деревьев. «Да где?» Талян, не тупи! Черная вон в тех ветках блестит!» Напарник Коляна обрел имя и, похоже, увидел, куда надо стрелять. Эдик по наитию накрылся с головой полой куртки. Тут же шарахнуло и спину ощутимо толкнула. На этот раз он отделался синяками и легким испугом. Шкура спита сдержала свинец. Очевидно, возникло досадное недоразумение, и Эдик поспешил разъяснить ситуацию. «Эй, мужики, не стреляйте, я свой!» Крикнул он во все горло и на всякий случай юркнул за дерево. Ему тут же ответили, дуплетом, стреляли на голос. Там, где он был секунду назад, сердито прожужжал рой свинцовых шмелей после чего в посадке повисла напряженная тишина. Стрелки пришли в замешательство, притихли, задумались. Спустя минуту с их стороны послышался свистящий шепот. «Слышь, Колян, вроде по-нашенски говорит». «Ты его слушай больше. Мимик это, как есть мимик». «Какой хрена мимик? Ну, перевертыш. Тварь, которая может любую личину принимать, заманит поближе, а потом схавает с потрохами». «Ого, откуда ты столько знаешь?» Уважительно отозвался Толян. «Я в гоняю. Там про них все подробно расписано». Судя по интонации, Колян расплылся в самодовольной улыбке. Только там мимики в основном в неодушевленные предметы перекидываются. И не базарят, как этот. Аргумент слабенький, но, похоже, прошел. Толян завозился, клацнул железом. Эдик узнал этот звук. Так переламывалось для перезарядки ружье. Клацнуло снова. «Сча мы ему устроим мимику этому!» Тут же раскатисто громыхнуло. У Эдика над головой пролетел очередной заряд дроби, и его в который раз засыпало щепками листьями и обломками веток. Он съежился, вжался в карагачиный ствол, жалея, что тот не такой уж и толстый. «Да чтоб вас!» «Эй, мужики, вы совсем перепутали!» — крикнул он, все еще не высовываясь. Клацнуло, жахнуло. Похоже, снова дуплетом. Колян не жалел ни себя, ни патронов. «Дебилы, глядь!» Эдик оставил надежды договориться. Пристроил приклад вепря к плечу и нажал пальцем в спуск. Вот уж поистине доброе слово и пистолет работает лучше, чем одно только доброе слово. Карабин загрохотал, заколотился тяжелой отдачей. Под ноги полетели опустевшие гильзы. Он стрелял высоко, стараясь не зацепить недоумков. И любителям компьютерных игр хватило с лихвой. Испугались, судя по сдавленным матюкам. Залегли. Эдик не стал ждать ответного хода. Взял руки в ноги и припустил к новостройкам. Там спрячется где-нибудь. И уже под прикрытием железобетонных конструкций продолжит переговоры. Глядишь, к тому времени может и потянется, кто поумнее. Ему в спину полетел радиообмен. «Первый, первый! Морган на связи!» Исходил истошным криком Колян. «Обнаружен новый портал! Находимся под плотным обстрелом! Срочно нужна помощь!» «Какой нахрен Морган?» Динамик рации отозвался хриплым командным рыком. Ну, колян из старого добровольческого, с Толяном который. Толян, колян, как вы меня, пиджаки, задолбали. У тебя какой позывной придурок? Моб два. Ну так его и используй. Докладывай. Так я и докладываю, прогундел Колян, оскорбленный неожиданной выволочкой. Обнаружен портальный пришелец. По всем признакам мимик вступили в огневой контакт. — Еще один специалист на мою голову выискался. — Где вы? — Посадки. — Конкретнее глядь. — Третий недострой по Березовой. Сейчас пришлю кого-нибудь. Ждите. Последних фраз Эдик уже не расслышал, увидел подвальный навес торце здания и торопливо сбежал вниз по ступенькам. Далеко проходить не стал. Покинул пятно света от дверного проема и опустился на пол за ближайшей подпорной колонной. Требовалось хоть немного передохнуть отдышаться и собрать мысли в кучу в подвале было вполне приятно прохладно слегка цементно пыльно относительно спокойно сумрачно и безжалостно насрано эдик повел носом поморщился действительно из темноты коридоров отчетливо тянуло застарелым дерьмом и чем то мускусно кислым впрочем сейчас это всего лишь незначительные неудобства неприятные запахи с легкостью можно перетерпеть Получить пулю в голову будет куда неприятнее. И чтобы последнего не случилось, нужно срочно составить план. Чем Эдик и занялся? Собственно, там и проверять особенно нечего было. Два рожка, те, что лежали в рюкзаке, оказались нетронутыми. До дна опустел лишь третий, и он принялся его набивать. А пока патроны под мирные щелчки вставали на место, размышлял над сложившейся ситуацией. Теми двумя долбанутыми все предельно ясно. Они просто в игрушки переиграли. А вот их командир показался абсолютно вменяемым. А судя по имеющейся информации, напрашивался один вывод. Здесь недавно открылся портал, и некая группа быстрого реагирования примчалась ликвидировать последствия. А значит, появлялась надежда договориться словами. Ведь они сюда не на сафари приехали, а людей выручать. А он как раз и есть человек. Так что план созрел простой и понятный. Эдик решил до времени оставаться в укрытии, Человеческий фактор никто не отменял. И дождаться появления военных, полиции, МЧС, короче, тех, кто придет. Здесь у него по-любому больше шансов уцелеть, чем в посадке. Главное, чтобы гранатами не закидали. Он прищелкнул полный магазин к карабину, пласнул затвором, два оставшихся рожка засунул за пояс, патроны из патронташа вытащил и ссыпал в подсумок, Сам патронтаж бросил в угол, туда же отправил рюкзак, чтобы под ногами не путались и движений не стесняли. Не то чтобы Эдик собирался развязать полномасштабные боевые действия, но лучше быть готовым к любым неожиданностям, так для здоровья полезнее. Он прислонился спиной к колонне, опустил затылок на шершавый бетон и, пристроив карабину колено, принялся ждать. Время тянулось, словно загустевшая краска, но ничего не менялось. Избыток адреналина в крови прекрасно справлялся с сонливостью. Причувствие нехорошего подавляло усталость и голод. Это при том, что он не отказался бы ни от горячей ванны, ни от мягкой кровати, ни от сытного обеда. Чтобы первое, второе и компот свирк, едва слышно донеслось из глубины подвальных катакомб. Непонятный звук заставил его встрепенуться. Он подобрался, поджал под себя ноги, осторожно поднялся, двумя руками перехватил карабин. К плечу пока не скидывал, но ствол направил в проем коридора. «Свирк!» Звук повторился чуть протяжнее и громче. Дыхание зашлось. Сердце заколотилось сильнее. От волнения пересохло во рту. Эдди глубоко вдохнул и замер, весь превратившись в слух. Зрение в полумраке плохое подспорье. Проще всего списать странный скрежет на возню крыс или кошек. Но первые обычно не селятся в необжитых домах, а вторые ходят бесшумно. «Свирк!» Складывалось впечатление, что звук приближался, густел, нарастал амплитудой, обрастал шипящими полутонами. Добавилось шелеста, шороха, поскрипов. Словно в темноте нечто. Некто терся боками о тесные стены, полз, обдирая с бетона песок. Там явно был кто-то живой и до жути опасный. И этот кто-то все ближе и ближе и ближе. Эдика охватила нервная дрожь. Спина взмокла, на лбу проступили капли холодного пота. Он попятился, стараясь не покидать тени. Средствола карабина неотрывно смотрел на коридорный провал. Каблук сапога стукнулся о стену. Эдик застыл загнанным в угол зверьком, судорожно с хлипом вздохнул. И тут же, как по команде, все стихло. После всех этих шорохов, посвистов, скрипов повисла тишина. Оглушающая. Еще немного, и ее можно резать ножом. Но передышка не принесла облегчения. А чувство близкой опасности волосы встали дыбом. Вепрь в руках заходил ходуном. До выхода оставалось три метра. Всего. Но Эдик не мог себя заставить выйти на свет. А повернуться спиной к темному пятну коридора даже не думал. Тот, кто там затаился, лишь этого ждет. Догонит в прыжок, повалит и растерзает на мелкие кусочки. Эдик в красках представил, как когти и зубы впиваются в его плоть. Порыск сквозняка выдал из подвальных глубин терпкий запах. Кисло-сладкий с горчинкой. Очень знакомый. Эдик вспомнил и сдрогнул. Так пах антрацитовый аспит в ту незабываемую встречу в горах. Если сейчас здесь такой же, ему же вы мне уйти. Нервы сдали в вчистую. Палец по своей воле упал на курок, дернулся. В бетонной тесноте подземелья загремели выстрелы, многократно усилившись эхом. Эдди карал во все горло, выпуская из себя животный страх, и не слышал ни крика, ни выстрелов. Стрелял неприцельно, но промазать не мог. Дульные вспышки раз за разом выхватывали из темноты, Янтарные высверки глаз с росчерками вертикальных зрачков. Костистые лица, перечеркнутые тонкогубыми ртами. Трепетание раздвоенных на конце языков. Голые торсы, мужские и женские. изгибы чешуйчатых тел в черных отметинах попаданий. Наги и ламии, змеи-люди из мира под названием. Да к дьяволу название мира! Грохнул последний, восьмой. Затвор звонко за зазря. Эдик рванулся на улицу. На бегу выщелкнул пустой магазин. Уронил его под ноги, выхватил новый. На едином духу взлетел по ступенькам. Развернулся, уже готовый стрелять. Огромный наг был уже рядом и замахивался для удара. В лучах солнца сверкнул хитро выделанный наконечник гизармы. В руках Эдика дернулся вепрь. У нага от черепа осталась только нижняя челюсть. Плеснула черная кровь в перемешку с мозгами. Змеиный язык обвис причудливым гастуком. Тварь обмякла, скрутилась пожарный рукав невероятных размеров, а на смену первой выползали все новые и новые твари. Второй магазин опустел в три секунды. На лестнице добавилось семь мертвых тел. Но змеи-люди не помышляли о бегстве. Лезли наверх по трупам погибших собратьев. Жаждали мести. Эдик перезарядился. Начал медленно отступать к посадке. Жизнь не оставалась на 8 патронов. Ближайшая ламия распрямилась в прыжке и отлетела с развороченной грудью. Семь. Еще одна попыталась достать. Получила свою порцию свинца и упала. Шесть. На гигант пристал на толстом хвосте. Замахнулся. Пять. Четыре. Этого с одного выстрела не свалил. Еще один живчик. Зараза. Три. Два. Этот лег сразу. Один. И этот. Все. Он пустой. Эдик перехватил лепря за ствол, как дубину. А что еще делать? Магии, как в прошлый раз с драконами, он не чувствовал. Бежать бесполезно, только погибнешь уставшим. С ножиком на них прыгать. Смешно. Впрочем, и в рукопашные, его шансы были меньше, чем нулевые. Змеи-люди это понимали прекрасно и неспешно забирали противника в полукольцо.